Глава 3. Лунный свет. Легостаев в ужасе взглянул на Татьяну. "Но я не знаю, что это", пролепетал он. "Я никогда такого не видел". В самом деле, Черт! — не сдержалась Татьяна. "Что же нам теперь делать? Я думала, ты уже сталкивался с чем-то подобным". А можно я приглашу сюда кого-нибудь из знакомых? спросил Никита. Та же Тесса может знать куда больше, чем я. Хуже уже не будет, позволила Татьяна. Позвони ей. Никита вытащил из кармана мобильник и набрал номер Тессы. Он услышал лишь длинные гудки. Девушка не отвечала. Немудрено в такое время. Наверное, она давно спит. Но кого еще он мог попросить о помощи? Нужен тот, кто связан с оборотнями. Если не Тесса, тогда лишь Близнецы, Клык и Коготь. Конечно, Никита не мог назвать их своими лучшими друзьями, но братья уже приходили ему на помощь и, в принципе, оказались неплохими парнями. Недолго думая, Никита позвонил Когтю. "Привет, наследник", тут же раздался в трубке веселый голос юного оборотня. Чем обязан такой неожиданности? Привет. Никита вдруг понял, что понятия не имеет, как парня зовут на самом деле. Мне нужна ваша консультация, но Тесса не берет трубку. Возможно, ты сможешь мне помочь. Постараюсь, осторожно ответил коготь. А что именно тебя интересует? В ночь, когда погибла Инга Штарн, Илларион Черноруков сидел во мне и управлял моим телом. Он тогда набросился на одну девушку, чтобы восстановить свои силы. "Я в курсе", произнес парень. "Чужая кровь может излечить оборотня. Так вот, эта девушка, её зовут Наталья, сейчас очень больна. Высокий жар, озноб, а еще вокруг ран появилась черная шерсть". "Ты уверен в этом?" изумился коготь. "Я стою возле нее». Мне нужно взглянуть своими глазами. Говори адрес. Адрес. Никита вопросительно взглянул на Татьяну. Та продиктовала адрес, и он повторил его когтю. Буду через полчаса, пообещал юный обрати. А пока вот что: в небе сегодня полная луна. Вы ее видите? Конечно. Если она светит на девушку, задерните шторы. Наталья снова издала глубокий стон. Никита подошел к окну, И рывком задернул шторы, мгновенно погрузив комнату во мрак. Стоны сразу прекратились. Никита похолодел. Что-то ему это напомнило. Тем временем Татьяна зажгла в комнате свет. "Больше ничего не предпринимайте", сказал коготь и отключил связь. Никита и не собирался ничего предпринимать. Что он мог сделать? В полном ошеломлении он смотрел на затихшую Наталью на черную шерсть, так похожую на то, что пробивалась у него самого при каждом превращении. Татьяна устало вздохнула, опустилась в мягкое кресло и подперла подбородок руками. Иногда мне кажется, что я скоро сойду с ума, призналась она. Проблемы. Пал Васильевич недавно вернулся, разумеется, узнал обо всем, что случилось в его квартире. Мне столько всего пришлось ему объяснять, стараясь при этом не сболтнуть лишнего о тебе. И он поверил. Или сделал вид, что его удовлетворили мои объяснения. Все-таки он главный прокурор города, и вовсе не глуп. Мне кажется, он лишь притворился, что верит мне, но сам это дело так просто не оставит. Никита прекрасно знал прокурора Воропаева. Очень умный и дотошный и он, точно не успокоится, пока не выяснит правду. Инга Штерн держала Татьяну в плену в его квартире, а когда примчался Никита, они с сынги здорово разгромили ее во время схватки. Весь пол был залит кровью. Воропаев обязательно докопается до правды. «Все будет хорошо, попытался успокоить подругу Никита, хотя и сам не особо в это верил. Столько всего свалилось в последнее время, посетовала Татьяна. И Инга Антон исчез. А теперь еще Наташа. Как исчез?» — Вскинул голову Никита. Прямо из больницы, представляешь? Его похитили, я уверена. Персонал больницы ничего не знает, я уже всех опросила. Никто из медсестер не видел, как он выходил из палаты. А самое странное все записи с больничных камер с уничтожены. Эмма и Панкрат ведут следствие. Может, он решил сбежать и скрыться? С его способностями уничтожить видеозапись плёвое дело. С какой стати ему это делать? Я бы тоже удрал, если бы меня силой заставляли работать на полицию. Но ему нравилась эта работа. Мне ведь тоже нравится. Мы помогаем людям, ловим преступников, тех, с кем обычные полицейские не могут справиться. Нет, здесь что-то другое. И у меня дурные предчувствия. Я говорила с Эммой, Незадолго до исчезновения Антон вел какое-то тайное расследование, но подробности она пока мне не сообщила. Мне кажется, он нашел что-то, и ему просто закрыли рот или попытались сделать это. Ты можешь помочь мне найти его? Конечно, сделаю все, что в моих силах. Я уже просто не знаю, к кому еще обратиться за помощью. А Таисия вспомнила о белой ведьме Никита. Ты говорила, что она обладает способностями к таоматургии. Может, она подскажет что-нибудь? Я звонила ей, но номер недоступен. Видимо, она сменила телефон. Как раз собиралась завтра к ней съездить. Она сейчас живет где-то на берегу залива. Могу поехать с тобой, составлю компанию. Было бы очень, кстати. Татьяна немного приободрилась. Иногда мне кажется, что сейчас доверять я могу только тебе. И Эмми с Панкратом, разумеется. И Наташке. Она взглянула на бесчувственную подругу, а больше никому. Вскоре раздался звонок домофона. Когда Татьяна открыла дверь, на пороге стояли двое. Никита сначала решил, что коготь привел с собой брата, но тут же понял, что ошибся. Рядом с молодым оборотнем стоял высокий представительный мужчина средних лет в темном длинном плаще. Его густые черные волосы, в которых поблескивалась седина, были зачесаны назад, открывая широкий смуглый лоб. Желто-зеленые, почти янтарные глаза выдавали в незнакомце представителя парда-пантер. Никита давно заметил, что практически у всех оборотней были черные волосы и желто-зеленые глаза. Если даже дети рождались с другим цветом глаз, вскоре их радужка становилась зеленой. Такова природа оборотней, и ничего с этим не поделаешь. На когте были синие джинсы с дырками на коленях, черная майка, открывающая мускулистые загорелые плечи, и белые кроссовки. Его виски были коротко выбритые, длинная челка зачесана на затылок. Довольно осклабившись, он пожал Никите руку. Наследник, нахмурился мужчина. Вы? удивилась Татьяна. Вы знакомы? скинул брови Никита. Это мой отец, немного смущенно сообщил Коготь. Адвокат Богадиров добавила Татьяна. Никита тут же вспомнил, как она о нем рассказывала. Отец Близнецов занимал высокое место в иерархии парда-пантер. Можно просто Артур», — разрешил Богадиров. Ну а теперь показывайте вашу больную. Татьяна робко пригласила его в спальню Наташи. «Я рассказал обо всем отцу, сообщил Никите Коготь, шагая за Вогадировым. Мы сами мало знаем, но старейшины в курсе всего, что когда-либо происходило в парде. Может и подобный случай им знаком. А где твой брат? Да встречается с какой-то девицей, отмахнулся парень. Ему сейчас не до нас. Понятно, насупился Никита, хоть у кого-то все хорошо. Богадиров старший взглянул на Наташу, лежавшую в почти бессознательном состоянии. Затем приложил ладонь к её лбу, приподнял повязку на шее. Его густые брови изумленно взметнулись вверх. И давно она в таком состоянии? сдержанно спросил он. Уже пару дней, ответила Татьяна. Это случилось после той ночи в метро? Да. — кивнул Никита. — Но я тогда собой не владел, снова добавил он на всякий случай. Уму непостижимо, выдохнул адвокат. Я никогда не видел ничего подобного. И вы тоже, расстроилась Татьяна. Но слышал, закончил фразу Богодиров. Из старинных легенд и сказок, которые рассказывали в нашем парде. Вы знаете, что с ней? О, да. Она превращается, торжественно объявил адвокат. В смысле? Не понял коготь. Такого не случалось уже несколько сотен лет. Она заражена, становится оборотнем. Никита лишился дара речи. Его худшие опасения подтвердились. Лунный свет, пробормотал он, поэтому она стонала. Лунный свет мощный катализатор, особенно во время полнолуния, кивнул адвокат Богодиров. Под луной даже самый матерый оборотень с трудом удерживает себя в руках, точнее, в лапах. Что? побледнела Татьяна. Но как Как это остановить? Это не остановить. Можно только смириться. Она модель и очень богатая девушка, владелица гигантской компании. Ей вряд ли понравится то, что она превратится в дикую кошку. Мне же нравится, хмыкнул коготь. И она тоже это оценит. Богодиров уставился на застывшего Никиту. Она заразилась от твоего укуса. Понимаешь, что это значит? Что сила Альфы уже в тебе, что Илларион становится все сильнее, и обряд воплощения состоится совсем скоро. Твой укус дал ей новую жизнь. Подобного не случалось уже два столетия. Я должен немедленно сообщить об этом парду. Все старейшины должны узнать. Погодите, а что делать с Наташкой? обеспокоенно спросила Татьяна. Что с ней будет дальше? Сколько еще продлится это состояние? Ничего делать не нужно. До окончания полнолуния еще пара дней. Скоро ее организм полностью перестроится и все недуги пройдут. Даже эти отметины на шее исчезнут. Процесс трансформации настолько усиливает обмен веществ, что раны заживают сами собой. Хотите сказать, скоро она обернется пантерой. Долго же до тебя доходит. Усмехнулся Коготь. Обернется. Не сразу, но научится превращаться полностью. «А она будет себя контролировать, спросил Никита. Хороший вопрос, нахмурился Богодиров. Зачастую молодые оборотни не контролируют себя. Это просто дикий ненасытный зверь, хищник, внезапно вырвавшийся на волю. Думаю, будет лучше, если мы на время заберём её. Пока процесс перерождения не прекратится. Куда заберете? — разволновалась Татьяна. В особое место, туда, где новоявленные оборотни не могут никому причинить вреда. Стальные решетки и обитые матрасами стены не дадут им навредить, в том числе и самим себе. Ну, если это действительно необходимо, пролепетала Татьяна. Конечно, если ты не хочешь остаться здесь наедине с разъяренной пантерой, обернулся к ней адвокат. Уверяю тебя, это будет уже не твоя подруга. Вам виднее, подняла руки Татьяна. Делайте, что сочтете нужным. Я предупрежу Наташинных коллег, что ей не здоровится». Думаю, неделю она вполне может отсутствовать. Я сделаю пару звонков, и мы заберем ее прямо сейчас пообещал Богадиров. Приедут люди в белой униформе с носилками, соседи ничего не заподозрят. Это лучше в первую очередь для нее, Уж поверь. Я верю, вздохнула Татьяна. Ничего другого мне не остается. Но с ней точно все будет в порядке. Она станет пантерой. Не знаю, можно ли назвать это порядком. Ей предстоит многому научиться, изменить свою жизнь. А тебе Никита лучше сейчас поехать с нами. Зачем? Напрягся, Никита. Ты ощущаешь происходящее с тобой перемены прямо сейчас, в этот самый момент. Я ничего не чувствую. Даже я чувствую, признался коготь. У меня мурашки бегают по коже, хотя я и стою в паре метров от тебя. Это сила, энергия парда». Сила льва согласился Багадиров. Он все ближе и скоро будет готов вернуться. Нам нужно поговорить об этом с Иоландой и старейшинами парда. Хорошо, сдался Никита. А Татьяне с нами можно? Это вряд ли, ответил отец Когтя. — Внутренние дела парда посторонних не касаются. К тому же ее внешность, он окинул Таню критическим взглядом. Не стоит нервировать огродний. Все члены стаи знают, что кровожадная дочь Штерна погибла, но все равно ни к чему напоминать им о прошлых событиях. Я останусь дома, отмахнулась Татьяна. А с тобой мы позже созвонимся. Мне действительно понадобится твоя помощь в поисках Антона. Конечно, согласился Никита. Он и сам был напуган, растерян и не знал, как реагировать на происходящее. Если в том, что творится с Наташей виноват он, Никита просто не знал, как ему искупить свою вину. Артур Богадиров вызвал своих людей. Буквально несколько минут спустя на пороге появились двое мужчин и женщина с носилками. Все были в белых халатах. Наталью, по-прежнему находящуюся в бессознательном состоянии, погрузили на носилки и осторожно вынесли из квартиры. Никита попрощался с Татьяной и отправился вслед за Багадировами. Спустившись во двор, они сели в машину, ничем не отличающуюся от обычной кареты скорой помощи. Так что там произошло в метро? Подсел поближе к Никите Коготь. Расскажи, мы же ничего не знаем. В парде ходит столько слухов, как погибла Штерн. Это ты скинул ее под поезд. Вовсе нет, тут же запротестовал Никита. Я вообще плохо помню, что случилось. Я себя не контролировал. Это и Илльрион сражался с ней тогда. А потом случилось нечто, чему я не могу найти объяснение. Мне показалось, я видел Мёбиуса. Помните, типа с металлическими руками? Но этого не может быть, ведь он погиб. Вот, так история протянул коготь. Мёбиуса, конечно, помню. Он здорово отметилил у нас тогда в порту в ангаре номер 18. Вы-то сбежали, а нам пришлось наблюдать, как он сражался с Едвигой Савицкой. А потом и за нас принялся. На силу тогда ноги унесли. Никита кивнул. Тогда еще была жива Ксения. Артур Богодиров не сводил с него прищуренных глаз. Твой укус обратил девчонку в оборотня. Немыслимо. Тут два варианта: или прородителя Уларион становится все сильнее, или твоя собственная сила растет, — отметил он. Занятный ты паренек, Никита. Жаль, что мы не встречались раньше. Татьяна рассказывала мне о вас. На самом деле, хмыкнул адвокат. Да, наша встреча и мне надолго врезалась в память. Я чуть не убил ее, приняв за Ингу, а затем едва не погиб сам. После гибели Константина наш отец мог стать новым вожаком парда, сообщил Легастаеву коготь. Но он тогда сильно болел отравленной этой психопаткой по кличке "Сладкий яд". Поэтому вожаком стал Брамин. Будь все иначе, вы с отцом уже давно познакомились бы. Я рад, что все обошлось признался Никита Мне повезло, согласился Багадиров старший. Может и хорошо, что я не стал вожаком, Ведь скоро все изменится. Именно тебе предстоит встать во главе парда, когда Элларион воплотится в твоем теле. И как вы себе это представляете? Я ничего не смыслю во всех этих делах, так что мы выясним все у Эланды. Полчаса спустя Фургон остановился у клуба Кошачий глаз. Никита и Богодирова вышли, а машина тут же умчалась в неизвестном направлении. Никита отлично помнил, как Тесса сидела в клетке в подземелье, развален поместье Игужинских. Видимо, Наташу ждет нечто подобное, но в пределах Санкт-Петербурга. Чувство вины снова охватило его. Он не представлял, как посмотрит ей в глаза преследующей встрече.